«Ну, что скажешь?» — спросил Стинов, даже не пытаясь скрыть снидавшее его нетерпение. Медлив сел на стул и быстро провел пальцем по краю стола. Штурм сектора Ньютона закончился даже не начавшись. Террористы уничтожили роту боевых клонов вместе с шестью инструкторами. «Какие потери с их стороны?» «Нулевые» если не считать бешеных, которых они первыми бросили в бой. Это была засада, точно спланированная и тщательно подготовленная. «Засада?» — удивленно переспросил Стинов. Выходит, террористам было известно о готовящемся нападении. Сама по себе операция по захвату террористов была организована далеко не лучшим образом — вторжение крупными силами по одному направлению. Это, согласись, редкостный примитив, если не сказать более, глупость. У меня лично складывается впечатление, что Шалиев не был особенно заинтересован в успешном завершении операции. Естественно, кивнул Стинов. Пока сохраняется противостояние двух групп землян, «У Шалиева имеется возможность для маневрирования и оказания давления на Тейнера. Информатором мог быть агент террористов из состава экспедиционной группы», высказал предположение Медлев. Стинов с сомнением покачал головой. «У него нет связи с сообщниками. Ты в этом уверен?» «Террористы до сих пор не предпринимали никаких активных действий», потому что у них не было достоверных сведений о том, где сейчас находятся и что делают земляне из группы Тейнера. Кроме того, их сдерживает то, что у них нет пути к отступлению, им нужен челнок, код защитного поля, которого известен каждому из экспедиционной группы, в том числе и предателю. Инфосеть, насколько мне известно, не охватывает сектор Ньютона, «Бешеные уже давно вывели ее из строя», — подтвердил Медлив. «Следовательно, тот, кто передал информацию террористам, встречался с ними лично», — сделал вывод Стинов. «Рискованная, надо сказать, затея». «Террористы не имеют возможности завладеть экспедиционным челноком, но при этом им становится известен детальный план операции» разработанной службой безопасности информационного отдела», задумчиво произнес Медлив. «Выходит, их информировал кто-то из безопасности И ты, и Хук говорили мне, что в настоящее время в службе безопасности информационного отдела есть много недовольных нынешней политикой Шалиева», напомнил Стинов. «Но не до такой степени», чтобы подставлять своих товарищей, покачал головой Медлев. А в секторе Ньютона погибли шесть инструкторов. К тому же, если бы провал операции в секторе Ньютона являлся частью широкомасштабного заговора работников Службы безопасности против нынешнего руководителя отдела, либо мне, либо Хуку непременно стало бы о нем известно, «Мы оба принадлежим к старой гвардии, созданной еще Стояновичем. Следовательно...» — действовал одиночка. «Кстати...» — насторожился вдруг Стинов. «А что сейчас поделывает Стоянович? Неужели он так и канул в лету после своего падения?» «Стоянович...» Неожиданно возникшая догадка заставила медливо призадуматься. «Подобная выходка как раз в стиле Стояновича, и у него есть веские причины ненавидеть Шалиева». О готовящейся операции он мог узнать через верных ему людей, которые наверняка еще остались в безопаске. «Где сейчас Хук?» «Хук?» — Медлив посмотрел на часы. «В это время он проводит смену дежурных возле лифтов в сельскохозяйственной зоне». Как только сможешь с ним связаться, скажи, чтобы парни его в любую минуту были наготове. Поддавшись вперед, Стинов навалился грудью на стол. Пусть рассчитывает только на тех, кто, получив от него приказ, без раздумий покинет свои посты и станет делать то, что ему будет сказано. «Не знаю пока, что и когда может случиться...» но чувствую, что без драки дело не обойдется. Теперь террористами придется заниматься Хуку. А как же Шалиев? К черту Шалиева! Резко взмахнул ладонью с плотно сжатыми пальцами Стинов. Он думает только о своей выгоде, а не о безопасности сферы. «Не горячись!» — приподнял ладонь Медлев. «Я все понял». «Ну вот и отлично!» — резко выдохнул Стинов. «Между прочим, — лукаво улыбнулся медлев. у меня есть для тебя и хорошая новость». «Да неужели?» — все с тем же мрачным выражением на лице спросил Стинов. «Представь себе», — кивнул медлев. «Шалиев сделал официальное заявление о твоей полной реабилитации. С тебя сняты все обвинения в причастности к убийству Бермера». «Вот это да!» Стинов по-настоящему удивился. «С чего бы это вдруг?» «Он сделал это после того, как ему стало известно о том, что ты стал первым человеком сферы, побывавшим на Земле. Похоже, Шалиев собирается сделать из тебя героя информационного отдела. Следует по справедливости признать, что в этом есть и его заслуга», язвительно усмехнулся Стинов. «Ну, теперь ты можешь лично поблагодарить Шалиева за это», — в тон ему ответил Медлив. «Что ж, пожалуй, я так и сделаю». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Сейчас, когда мы не знаем, какие ответные действия собираются предпринять террористы, когда никто не может сказать, каков будет следующий шаг Шалиева», «Нам как кислород нужен контакт с экспедиционной группой землян. Ты собираешься заявиться к Шалиеву?» «Национальному герою не подобает проявлять робость перед властьимущими». Стинов отодвинулся от стола, собираясь подняться. Взгляд его при этом переместился в направлении стойки. В стенку за стойкой... Среди зеркал, разноцветных фонариков и бутылок с экзотическими этикетками, украшенных искусственными цветами и зеленью, был встроен стереоэкран, на котором сейчас молча хлопал в том шал'ив. "Эй, за стойкой!" крикнул Стинов. "Дайте звук на экран". Бармен с сонным, невыспавшимся лицом медленно обернулся. "Этого?" указал он большим пальцем на изображение руководителя отдела ты что ни разу его не слышал звук давай рявкнул медлев вздрогнув бармен сразу же проснулся быстро нашел под стойкой пульт и принялся давить на нем кнопку прибавляя звук